Глава, 19 Под ножом. Снова в отеле. Не отходники, а марш смерти. Прайер вводит ее в вестибюль, а японские туристы уже встали и теперь толпятся вокруг скучающих гидов. Шаг, еще шаг, одной ногой, другой. А голова такая тяжелая, будто кто-то просверлил в макушке дыру, и залил туда полфунта свинца. И зубы во рту будто чужие, слишком велики. Дополнительная перегрузка тронувшегося вверх лифта вдавливает в пол. Мона без сил приваливается к стенке. «Где Энди?» «Энди уехал, моно. С трудом разомкнула веки, глаза широко распахнулись. Сфокусировала взгляд и увидела, что он, ублюдок, опять улыбается. «Что?» «Эдди заплачено. Ему все компенсировали. Он уже на пути в Макао с солидным кредитом в кармане. Это кей милый и горный пикничок». «Компенсировали?» «Его вложение в тебя за все время». «За все время?» Дверь скользит в сторону, открывая усланный синим ковром коридор и что-то обваливается холодным комом в груди. Эдди ведь ненавидит азартные игры. «Ты теперь работаешь на нас, Мона, и нам бы очень не хотелось, чтобы ты снова ушла без спроса». «Но ты же хотел, — подумала она, — ты же отпустил меня и знал, где меня искать. Эдди больше нет». Мона не помнила, как заснула. На ней все еще была куртка Майкла, теперь подоткнутая под плечи, как одеяло. Даже не поворачивая головы, Мона видела угол здания с верхушкой в виде горы, но снежного барана там не было. Стимы Энджи были запаяны в пластик. Взяв один наугад, Мона поддела упаковку ногтем большого пальца, вставила кассету в прорезь и надела троды. Она ни о чем не думала. Руки, казалось, сами знали, что делать. Добрые маленькие зверьки, которые никогда не обидят. Один из них коснулся клавиши «воспор». И Мона перенеслась в мир Энджи. Чище и безупречнее любого наркотика. Медленный саксофон, лимузин плывет по какому-то европейскому городу. Круговерть улиц, машина без водителя, широкие проспекты, предрассветно-чисты и безлюдны, прикосновение меха к плечам. И катить, катить по прямой дороге через плоские поля, окаемленные совершенными, одинаковыми деревьями. А затем поворот, шорох шин по расчесанному граблями гравию, потом вдоль по подъездной аллее, через парк, где серебристая роса, где стоит железный олень, а рядом мокрый торс, из белого мрамора. Дом огромен и стар, не похож ни на один из тех, какие она видела раньше. Но машина проплывает мимо, проезжает еще несколько строений поменьше и выезжает, наконец, на край широкого ровного поля. Там стоят на привязи планеры. Прозрачная пленка туго натянута на хрупкие с виду поликарбоновые рамы. Планеры слегка подрагивают на утреннем ветерке. А рядом с ними ее ждет Робин Ланье. Красивый, раскованный Робин в черном свитере грубой вязки. Он играет партнера Энджи почти во всех ее стимах. И вот она выходит из машины. Ступает на траву. Смеется, когда высокие шпильки сразу же увязают. И остаток пути до Робина с туфлями в руках, улыбаясь. Последний шаг в его объятия, в его запах, в его глаза. Ощущения закручиваются вихрем в монтажном танце, который в одну секунду ужимает посадку в планер и старт с электромагнитной катапульты, и вот они уже мягко скользят над полем травы. Затем взмывают вверх, зависают на мгновение, ловя ветер. Все выше и выше, пока огромный дом не превращается в прямоугольный камушек в зеленой пелене, прорезанный тусклым серебром речной излучины и прайер с рукой на клавиши стоп онан запах еды с тележки возле кровати умона сводит желудок тупая тошнотворная боль ломает каждый сустав поешь доносится голос прайера мы скоро уезжаем он поднял металлическую крышку с одного из блюд лап сэндвич сказал он кофе пирожное то что доктор прописал попав в клинику ты какое то время не сможешь есть. «В клинику?» «К Джеральду. Это в Балтиморе». «Зачем?» «Джеральд — хирург-косметолог. Над тобой немного поработают. Если захочешь, все это потом можно будет вернуть обратно. Но нам кажется, тебя обрадуют результаты. Очень обрадуют». Опять эта улыбка. мона «Тебе когда-нибудь раньше говорили, насколько ты похожа на Энджи?» Мона подняла на него глаза, но ничего не ответила. С трудом села, чтобы выпить немного водянистого черного кофе. Не смогла заставить себя даже взглянуть на сэндвич, но съела одно из пирожных. Вкус у него был картонный. Балтимора. Черт его знает, где это. А планер навсегда завис над прирученной зелёной страной. Мех на плечах, и Энджи должно быть всё ещё там. Смеётся. Час спустя в вестибюле, пока Прайер подписывал счёт, Мона случайно увидела, как мимо на багажной работележке проезжают знакомые чемоданы из кожи клонированных крокодилов. В этот момент она отчётливо осознала, что Эдди мёртв. Место, которое Прайер назвал Балтиморой. На вывеске надпись, выведенная крупными старомодными буквами. Офис Джеральда располагался на четвертом этаже блочного кондоминимума. Это было одно из тех зданий, где строится лишь каркас, а обитатели, жильцы или коммерсанты, приводят собственные модули и оборудование. Похоже на многоэтажный кемпинг для трейлеров, только повсюду провода, оптоволоконные кабели, трубы канализации и водоснабжения. «Что там написано?» — спросила она Прайера. «Джеральд Дзынь, дантист. «Ты же говорил, что он хирург-косметолог». «Так оно и есть». «А почему нельзя просто пойти в бутик? Ну, как все?» Он не ответил. Она теперь вправду мало что чувствовала, и даже отчасти понимала, что не так испугана, как надо бы. Впрочем, может, это не так уж и плохо, потому что если она по-настоящему испугается, то ничего не сможет предпринять, а ей определённо хотелось выпутаться из этой истории. В машине по дороге сюда она обнаружила в кармане куртки Майкла какой-то предмет. 10 минут ушло у неё на то, чтобы сообразить. Это шокер. Такой обычно носят при себе особо дёрганные пиджаки. На ощупь он напоминал ручку отвертки с парой тупых металлических рожек, там, где у отвертки жало. Заряжался он, должно быть, от розетки, и оставалось только надеяться, что Майкл держал его заряженным. Тут Мона сообразила, что Прайер, скорее всего, не знает о шокере. Обычно такие игрушки вполне легальны, поскольку считается, что ими нельзя нанести серьезный вред. Но Ланетта знала девчонку, которую однажды изрядно обработали такой вот штукой, и она никогда уже не поправилась. Если Прайер не знает, что у нее в кармане шокер, Значит, ему не всё на свете известно, а ведь он специально пытается заставить её поверить в его всевидение. Опять же, он ведь не знал, насколько Эдди ненавидит азартные игры. И к Эдди она особых чувств не испытывала, разве что по-прежнему была уверена, что он мёртв. Сколько бы ему ни всучили, он бы всё равно не бросил свои чемоданы. Даже если бы пошёл покупать новые шмотки, чтобы сменить прикид полностью эдди ни о чем так не пёкся как об одежде а эти крокодиловые чемоданы вообще были особенными он взял их у гостиничного вора в Орландо, и они по сути заменяли ему дом если вдуматься трудно себе представить чтобы эдди вообще купился на какие то пусть даже очень большие отступные ведь сильнее всего на свете ему хотелось поучаствовать в какой нибудь крупной Ингри. Он считал, что как только это случится, люди начнут воспринимать его всерьез. «Вот и дождался. Наконец кто-то воспринял его всерьез», — подумала Мона, когда Прайер вносил ее сумку в клинику Джеральда. Только совсем не так, как хотелось Эдди. Мона оглядела 20-летней давности пластиковую мебель, кипы журналов со звездами Сим и японским текстом как в парикмахерской. Только никакие клиенты в приемной не ждали, и за регистрационным столиком тоже никого не было. Тут через белую дверь вошел Джеральд, одетый во что-то вроде комбинезона из жесткой складчатой фольги, вроде тех, какие носят санитары скорой помощи, выезжающие на дорожные аварии. «Запри дверь!» Бросил он прайру сквозь синюю бумажную маску, закрывающую нижнюю половину лица. «Привет, Мона. Будь так добра пройти сюда!» Он жестом указал на белую дверь. Она в отчаянии сжала в руке шокер, но не знала, как его включить. Ничего не оставалось, кроме как последовать за Джеральдом. Шествие замыкал праер «Присядь!» — предложил Джеральд. Она села на белый эмалированный стул. Джеральд подошел ближе, заглянул ей в глаза. «Тебе надо отдохнуть, Мона. Ты устала, совсем измучена. На ручке шокера ребристый рычажок. Нажать, сдвинуть вперед, назад. Джеральд отошел к белому шкафчику с множеством ящиков. Что-то вынул. «Вот», — сказал он, направляя на нее какой-то цилиндрик с надписью на боку. «Это тебе поможет». Она почти не ощутила прикосновения струи мельчайших аэрозольных брызг. Черная дырочка на баллончике, то самое место, на котором стремился сфокусироваться ее взгляд, начала расти, расти. Мона вспомнила. Однажды старик показывал ей, как убивать сама. У рыбины есть такое отверстие в черепе, прикрытое только кожей. Нужно взять что-нибудь тоненькое и острое, проволоку, например, подойдет даже пруд из винника, и просто проткнуть. «Сунуть внутрь». Мона вспомнила. «Кливленд — обычный день перед работой. Она сидит у ланетта листает журнал. Нашла снимок Энджи. Звезда смеется в ресторане с какими-то людьми. Все так красивые кажется, будто от них исходит сияние. На снимке никакого сияния, конечно, нет, но ты знаешь, что оно есть. Ты его просто чувствуешь. Взгляни». — говорит она Ланетте, показывая снимок. От них как будто сияние исходит. — Это называется деньги, — отвечает Ланетта. — Это называется деньги. Сунуть внутрь.